Глава двадцатая И вот теперь Василиса и впрямь разозлилась. Кончики пальцев ее разгорячились. Того и гляди, начнет молниями кидаться. Сгустилась над ней в небе седая туча, огромная и неповоротливая, готовая излиться потоками холодной воды. Вдалеке громыхнул гром. Потом ближе, еще ближе. Василиса уже и думать забыла о кощее. Растопырила пальцы, накрывая тьмой притихший лес. и густая чаще стояли перед ее глазами. Она словно неслась птицей над деревнями и селами. Затрещала искрами ее коса. Расплелась и поднялась облаком. Завилась вихрем. От сверкающих молний, что скользили по ее телу, порвались рубаха и платья. Но озябнуть Василиса не успела. С болота налетел разный гнус. Мухи и комары чаще, но не стали жалить Василису, а облепили ее точно платье, чтобы не стояла она голой и босой. А Василиса и не вздрогнула даже, словно не видела, как шевелится ее новое платье. Подол его ноги облепляет, ворот изумрудами зеленых мух-падальниц расцвечен. Не холодно было Василисе и не страшно. Хоть поливал поляну дождь, оглушал гром, и молнии били совсем рядом. Буря ломала деревья, крушила дома и частоколы ближайших деревень. Улетели прочь те птицы, что еще жили в чаще. Убежали звери, попряталась нечисть, оцепенели лешие, деревьями прикинулись, стояли и шевельнуться боялись. А буря летела дальше, и Василиса вместе с ней хоть сама и оставалась на месте. Она слышала, как ликующих хохотал Кощей. Кажется, он снова обнимал ее, невзирая на гнус, яростно терзал поцелуями губы. Но сама Василиса была далеко не здесь. Она летела над деревнями, незримо вместе с бурей, заглядывая в окна. Пугались детишки, видевшие зеленые глаза и нахмуренные брови. Утешали их родители, будто это просто буря, и не было вовсе никаких глаз. А Василиса неслась дальше. Кощей хотел, чтобы она разозлилась. Что же, у нее это вышло прекрасно. Первая Василиса нашла ту самую ведьму, что сварила особый отвар, способный убить другую ведьму. Тот самый отвар, что свел в могилу матушку Василисы. Ведьма что-то чуяла. Она пряталась на полотях, лежала под одеялом нежива не мертва и вздрагивала от каждого стука в окно. Обереги висели на окнах и дверях. Кровью окропила ведьма порог и подоконник накрепко закрыла вьюшки в печи, рискуя угореть в собственной избе. Но ведьма против колдуньи в своем праве не могла поделать ничего. Хлопнула Василиса дверью, ворвалась в жилище с бурей. Смотрела ведьма одним лишь глазочком и понять не могла, То ли буря шалит, то ли девица посреди комнаты стоит, глазами зелеными сверкает. «Ведьма!» — прогудела буря. «Ведьма!» — прошептала Василиса. «Коли взялась ты другую ведьму изводить, да застила тебе жадность глаза, да рука поднялась, то пришло время и ответ держать. Не поднять тебе больше рук, не смотреть тебе больше на людей». Дико завизжала ведьма, молить собралась о снисхождении, но было поздно. Отсохли ее руки, закрылись глаза. Кубарем скатилась она с полотей и встать с непривычки не могла, только и тыкалась в углы, а Василиса дальше полетела с бурей. Точно безжалостная буря она рвала и метала. Ослепла и ее тетка, что не видела, как обижают осиротевшую девочку, мачеха и сестрицы. Оглох бы и батюшка, не зная Василиса про его беду. Но вместо того закрутила его буря так, что в голове его все закружилось, и отвар ведьминский окончательно покинул его тело. Буря летела так, словно не было никаких границ для ее сил. Молнией убила в тот день женщину падчерицы, которой пришлось позапрошлой зимой всю ночь продержаться в лесу и едва не замерзнуть насмерть. А косели оглохли, а ополоумели а люди по всему людскому царству, а у Василисы словно сил, только прибавилось. Буря сносила целые дома и валила деревья. Без промаха била молния, ни разу не попадая просто в землю. Хохотала Василиса, наконец, понимая Кощея. «Ведьминская дочь. Вот как говорили о ней соседи. И никакая кротость и трудолюбие не помогли Василисе. Даже Кривой Некрас и Хромой Ждан не торопились засылать к ней сватов, боясь сплетней, что распускали люди. Что же? Теперь некому было так говорить. Каждый, кто хоть слово плохое думал про Василису или ее матушку, Тотчас немел языком, начинал трясти головой, словно поселился в ней рой пчел, а коли не понимал, за что наказание, то навсегда таким и оставался. А кривой некрас теперь вдобавок охромел, хромой ждан, окосел. Пусть и дальше невест ищут, Василисе больше не жалко. Обернулась буря вокруг своей оси, глазами зелеными царство окинула и на нафь обратно взгляд перевела. Может, и тут порядок навести. А холонись, сердце мое! Ухватил ее за руки горячий кощей бессмертный. «Чай они у меня тут и без того мертвые. Не надо их более прежнего пытать. Василиса замерла. Затихла буря. Думала она, что в ужас придет от того, что натворила, но нет в ней больше ужаса. Покой один. А кощей стоял перед ней. За руки держал и словно налюбоваться не мог. Близко-близко стоял. Не глядел даже, что прикрывают Василису только рой мушиной до обрывки платья старого. «Хороша», — бормотал Кощей, наклоняясь к ее приоткрытым губам. «Умна и справедлива, сердце мое. Только по что главных своих губителей обошла, милицу-то с фластой оставила». «Не твое дело это, Кощей бессмертный». Хотела рявкнуть чёрная буря. «Сама накажу. Своими глазами увидеть хочу», могла бы ответить Василиса. Но вместо этого шагнула ещё немного, так что всем телом прильнула к кощею, Губами его, губ почти касаясь, глаза в глаза так близко, что немного больно смотреть стало, И тихо шепнула. «Я ведь выполнила все службы». Смешался Кощей бессмертный, свел ее ладони перед собой, в глаза заглянул и начал. «Да, но я...» Договорить да он не успел. Замолчал лишь на мгновение, как Василиса продолжила. «Значит, ты меня отпустишь?» Кощей моргнул. Лицо его словно оледенело и сильнее пошло трещинами. «Что?» — спросил он очень тихо, и коли не стояли бы они так близко, что и волосу между ними не проскользнуть, не расслышала бы его Василиса. Но и это тотчас изменилось. Отпустил ее ладони Кощей, шагнул назад и только смотрел все так же, пока разочарование не покрыло коркой льда его глаза. «Я сослужила три службы, Кощей», слова давались Василисе с трудом, словно буря в ней еще не готова была утихнуть, Рвала Сигудела на своем разрушающем все языке. За них ты обещал дать мне новей огонь для моего дома и отпустить с миром. Отпускаешь? Кощей выглядел так, словно сейчас не только кожа на лице, но все его тело растрескается и развалится крошечными кусочками. Он потемнел весь и будто стал выше, а потом плотно сжал веки и вновь стал прежним только сделал еще один шаг назад и холодно произнес отпущу василиса я свое слово держу василиса облизала губы и сглотнула сухой ком волшебство момента пропало и она почувствовала разом все как запутались ее волосы что расплелись из косы и теперь мокрыми от дождя плетьми облепляли ее тело как холодно стоять ногами в траве и противно от насекомых на теле, но и согнать их тоже было боязно, ведь от рубахи и платья почти ничего не осталось, как мерзко моросит дождь, что остался даже после того, как буря ушла. Она обняла себя руками, зубы ее мелко застучали от холода, но попросить помощи у Кощея Василиса не смела, слишком далеким и чужим он теперь казался. Кощей же повернулся к ней спиной и щелкнул пальцами. Тотчас весь гнус с легким шорохом осыпался на земь, а перед Василисой очутилось новое платье, точь-в-точь, точь, как прежнее, и рубаха такая же. Василиса поспешила одеться и огляделась, пока пальцы машинально заплетали косу. Потихоньку повыползали из оврагов и кустов, живущие в чаще его царства твари, зашуршали отмершие лешие, завыливал кадлаки. И пусть Василиса их не боялась, она чувствовала свою бурю кончиками пальцев, мертвые языки жили в ее груди, живые слова готовы были выпрыгнуть изо рта. Могущественная колдунья, она все же поспешила взобраться на бурушку и направить его следом за кощеем, который теперь ехал впереди на своем костяном коне. Лишь одного опасалась Василиса, Что унесется в скач Кощей, улетит вихрем, и ей придется надеяться, что бурушка сумеет вернуть ее на кощей в двор без хозяина. Но Кощей ехал медленно. Его конь словно едва волочил ноги. И бурушка быстро нагнал его так, что Василиса теперь могла говорить с Кощеем. Кощей, окликнула Василиса его негромко. али я обидела тебя? Нет, Василиса. Кощей ответил, когда Василиса уж перестала надеяться, что он и вовсе ее услышал. «Забудь. Пустое». И так и сяк Василиса крутила его слова. Никак не могла понять, что же произошло. Разве он сам не просил ее разозлиться на мачеху и сестрицу сводную? Разве не хотел, чтобы она никого не оставила безнаказанным? Но снова заговорить она не смела. Просто смотрела на спину Кощея, его корону, и ждала, когда он обернется и сам заговорит. Вот уже стемнело, и впереди засияли огни черепов на чистоколе вокруг двора Кощея. А он все молчал. Зато Василиса спохватилась. Не могла она товарища оставить у Кощея и с собой в деревню не взять. Только отдаст ли его Кощей, ставший вдруг чужим и холодным? «Кощей!» — позвала она. Он обернулся так резко, что Василиса вздрогнула. Мелькнула в его глазах надежда и погасла потушенной лучиной. Я просила только огонь Навий, я помню. Язык у Василиса заплетался, слова словно нарочно сбивались кучками и пропадали, не желая выскальзывать изо рта, что за наказание. Но не мог бы ты еще. Она совсем смешалась заолелась, смущаясь своей просьбы. Кощей спрыгнул с коня, хлопнул его по крупу, рассыпался конь костями. Подошел Кощей к бурушке, руку Василисе подал. Спрыгнула Василиса да неловко так, что снова в объятиях Кощей оказалась. Только руки у него не горячие, и вновь острые ногти в стан девичьей больно впиваются. «Что хочешь еще забрать с собой, Василиса?» Глухо, мертвым голосом спросил Кощей. «Бурушку я тебе подарил, он и так с тобой останется. Злато и сребро? Каменьев самоцветных? Кольцо?» Нахмурилась Василиса. Уж мог и заметить Кощей, что не волнуют ее камни самоцветные. Золото и серебро не тянут. Буз тяжелых до колец она и вовсе не носит. «Ни злато и ни серебро Кощей». — ответила Василиса уверенно. — Прошу я отдать мне череп с твоего чистокола, что на лавке в хоромах твоих лежит. Живым он был первым мужем моей мачехи, а голову ты ему срубил за то, что он за дочерями пришел, когда они дома прятались. Снова помрачнел Кощей. — Помню такого, — ответил он, открывая ворота и входя во двор. — Забирай, раз уж так тебе желается. От одного — сердца, от другого — голову. Василиса только плечами пожала и завела бурушку во двор. В конюшню он не пошел, упираться начал, а Василисе того и не надо. Она сама в конюшню нырнула, нашла седло помягче да уздечку покрепче, пока грызла подбирала, чтобы бурушку не ранить, пока сама конька оседлала, уж совсем ночь опустилась на лес. Проскакал черный всадник, И Василиса в дом пошла. Первым делом Василиса куколку схватила, да проверила, она ли, не подменил ли кощей. И за пазуху сунула. А тут и найден Славки глазами вспыхнул особенно ярко. Правду ли кощей сказал, что ты домой возвращаешься? спросил он непривычно робко. Не возвращаюсь, найден, а огонь Нави много дней назад обещанный привезу. Василисины глаза вспыхнули в ответ немногим хуже. «Обещала, раз принести огня, так и принесу. Я тоже свое слово держу. И уж они моему огню не порадуются. Затем и тебя беру, найден». Вспыхнул глазами найден. Загорелся в них тот самый Навий огонь. «Спасибо, так спасибо, Василисушка», — рассмеялся он. «Ох, и рад я тебе помочь». Да своими почти что глазами поглядеть милиться в глаза. Вот удружила, вот чего удумала. Он вдруг замолчал, и глазницы снова горели лишь едва заметными угольками. — А кощею ты про то сказала? — спросил он, пока Василиса разглаживала морщинки на скатерти самобранки решив перед дорогой хлеба ломоть с солью крупной попросить, да воды немного. Василиса непонимающе посмотрела на череп. «Разумеется, — сказала, — она вздохнула. Он и сам меня подгоняет. Шепчет, что негоже оставлять за спиной зло людское. Оно на мне повиснет, к земле тянуть будет. Добро людское тоже Кощей велит не прощать, обязательно отвечать на него хотя бы златым и серебром. Да только добра я покуда и не видела, кроме как от матушки». «Знаю, знаю», — нетерпеливо прервал ее Найден. «Вернуться, когда собираешься? К Кащею». «Ведь собираешься?» Василиса даже жевать перестала. «Да откуда я знаю, сколько времени уйдет?» Попыталась растолковать она. «Я сюда на один денечек выбиралась, за огнем и сразу обратно. А вышло что? Скоро деревья облетать начнут. Как обещать, чего не знаешь?» Тяжело вздохнул череп. Ты на вопрос-то ответь, только и попросил. Вернуться ты, собираешься. Не успела Василиса ответить, как из-за пазухи тоненький голосок куколки послышался. Найден, хочет спросить, знает ли кощей что ты и воротиться собираешься, Василисушка? Али думает, что навсегда ты уезжаешь. Василиса даже рот от изумления открыла. Только ответить собралась, как призадумалась. А как призадумалась, так глаза ее слезами наполнились. — Это что же? Он решил, что я навсегда ухожу, и даже не подумал меня остановить? — дрожащим голосом спросила она. Ей захотелось кричать и ногами топать, да так, чтобы снова скрывшийся в своей башенке кощей непременно услышал. Это значит, что не нужна я ему совсем, и мне лишь казалось, будто искра между нами проскользнула. Если бы у найдены были руки, он бы непременно ими всплеснул. Василиса, премудрая, проскрипел он. Да между вами не искра, а пожар лесной, да такой, что все звери и нечисть в чащу попрятались, чтобы не сгореть ненароком. «Только неужто Кощей тебя не волить должен был, чтобы ты в его чувства поверила? Разве не тебе он про кольцо говорил?» Он предлагал забрать любые камни самоцветные и злато. Слезы катились по щекам Василисы, которая плакивала все, что не сказано, да все, что не сделано. Уж ей самой теперь гордость вернуться не позволит, раз отпустил ее Кощей на все четыре стороны. И что-то там было, про бусы до да кольцо. Она вытерла лицо ладонью. Ой, только про кольцо. Разве ж это то же, что и сватов заслать? Да куда она ведь царь сватов засылать будет, когда мы с тобой дом до тла сожжем? рявкнул найден. И кого? Волкодлаков или упырей? Ой, не хочешь ты замуж, Василиса! Трем царевичам отказала, до да двум царям. Ведьмы и есть. Колдунья она, поправила его куколка и тихонечко вздохнула. Может, объяснишься с кощеем, Василисушка? В ножки бросишься, мол, не ведала, что говорила. Ну уж нет, разозлилась Василиса. Раз уж он меня отпустил, так тому и быть. Захочет обратно позвать, упрямиться не стану. Конь его быстрый, в раз до края земли не то что до любого места нашего царства донесет. — Ведьма, — вздохнула куколка, — матушка ее такой же была. Батюшка трижды сватов засылал. — Только и бегают друг за другом, — проворчал себе под нос найден, а хоромы без хозяйки веками стоят и скрипят. Сердце у Василиса сладко заныло при слове «хозяйка» но она не позволила себе размечтаться. Кощей бессмертный сколько на свете живет? А девиц разных видал, видимо-невидимо. Если уж ее выбрал, то пусть так и скажет. А то она вернется, а Кощей думать о ней позабыл. Светелки царевными да богатырками забиты. Нет уж, сначала она плотно закроет дверь в старую жизнь, а потом уж подумает, что делать. А там чай Кощей до чего додумается. И Василиса с тяжелым сердцем начала собираться, прислушиваясь к каждому шороху. А ну как кощей не выдержит и спустится? Но в хоромах было тихо, только еле слышно поскрипывали кости. Доворчал да себе под нос найден. Кощей словно вовсе исчез из собственного дома или умер. И Василиса собиралась все медленнее, хоть надежда и таяла с каждой минутой.